Часть 3. Что такое время? Глава 13. Лишение часов власти. Время ⁇ это просто иллюзия. Вчера мы были там, сейчас здесь. Время и пространство ⁇ сцена нашей жизни. Назначая встречу, мы должны условиться о месте и часе, иначе встреча не состоится. Спереди и сзади, наверху и внизу, слева и справа. Альберт Эйнштейн объявил время четвертым измерением, наряду с этими тремя измерениями. И все-таки между временем и пространством огромная разница. В пространстве мы можем двигаться, как нам хочется, а можем просто сидеть, если нам так больше нравится. А время словно уносит нас с собой. Солнце восходит, хотим мы этого или нет, а когда оно уже взошло, пути назад нет. Мы не молодеем. Почему время проходит незаметно? Над этим люди издавна ломали голову. Одним из первых эту проблему описал греческий философ Гераклит. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Вода течет, и она всегда новая. По мнению Гераклита, мы ощущаем ход времени, потому что все вокруг меняется. Своим высказыванием он создал метафору, которая до сих пор у всех на устах. Время течет. Но действительно ли оно течет? Или его приходящность – это иллюзия, которая возникает из-за того, что у нас, людей, ограниченный обзор? А если время все-таки течет, то по каким законам? Великие умы веками размышляли над этими вопросами. Со временем мы стали чуть умнее. Из чего состоит время, наука до сих пор не может точно сказать. Но она может объяснить, почему мы чувствуем его течение. И есть веские причины полагать, что время как физическая величина далеко не так фундаментально, как кажется. Подлинная сцена мира состоит из другого материала. Возможно, мы сражаемся с врагом, который намного слабее, чем мы думаем. Морское путешествие на Ямайку Путь к этой мысли проложили несколько гениальных часовых мастеров. Эта история началась в конце 17 века, когда сбылась мечта о создании абсолютно точных часов. В 1657 году Христиан Югенс, астроном из Гаги, подал заявку на патент часов с маятником, которые должны были обеспечивать невиданную прежде точность хода. Новый тип маятникового механизма так четко контролировал ход устройства, что часы шли с погрешностью до 10 секунд в день, если все работало хорошо. Сегодня, когда все носят на запястье электронные часы, трудно представить, что тогда означал этот прорыв. То, что человеку удалось создать хронометр невероятной для того времени точности, уже было похоже на чудо. Но этот механизм давал нечто гораздо большее. Время вдруг перестало быть чем-то неосязаемым. Тем, что показывали тени солнечных часов и стрелки не очень надежных башенных часов. Хронометр Гюйгенса фиксировал и точно измерял время. На современников часы произвели сильнейшее впечатление. Конструкция так поразила их, что ее назвали божьим творением. Французский философ-просветитель Дидро даже заявил, что весь мир напоминает машины с колесами, тросиками, шкивами, пружинами и гирьками. Но для самой важной на тот момент цели напольные часы Гюгенса не годились. Растущий торговый флот для навигации отчаянно нуждался в хронометре, который точно работал бы и на кораблях. Определить долготу, на которой корабль находится, можно только если знать точное время. На шатком основании в условиях смены тепла и холода изобретение Гюггенса давало погрешность. Только сто лет спустя появились часы, которые наконец-то начали безупречно работать всегда и везде. Их сконструировал Джон Гаррисон, столяр из Лондона, самостоятельно обучившийся часовому мастерству. После трех первых многообещающих моделей в 1759 году Гаррисон представил хронометр H4, устройство размером старелку и серебра и латуни, в механизме которого оси почти быстрее вращались на алмазах. Маятник как регулятор хода Гаррисон заменил гидроумной системой пружины колес, благодаря чему качка корабля больше не влияла на работу часов. Пружины были изготовлены из двух разных металлов. Их различные коэффициенты теплового расширения точно компенсировали друг друга. Часы в Англии шли так же точно, как и в тропиках. Для того, чтобы проверить это, сын Гаррисона отправился на Карибы. Под конец 81-дневного путешествия на майку и обратно хронометр H4 ошибся всего на 5 секунд. Гаррисон получил огромную премию в 20 тысяч фунтов стерлингов, которую английский парламент обещал тому, кто решит проблему морской навигации. Казалось, более точно измерить время невозможно. Всемирное время. Время можно измерить. Это прекрасно знал еще Исаак Ньютон, когда в 1687 году он опубликовал свой важнейший труд «Математические начала натуральной философии», мир был все еще в восторге от маятниковых часов Гюйгенса. Однако Ньютон, великий ученый своей эпохи, высказал предположение, которое занимает нас и по сей день. За таким точным хронометром может стоять нечто большее, чем впечатляющее инженерное решение. У того, что часы в принципе могут так точно идти, скорее всего, есть более глубокая причина. Что-то задает их ритм, значит, где-то должно быть что-то вроде всемирных часов, диктующих ритм целой Вселенной. Любые часы, которые люди устанавливают на Земле, это лишь отражение этой космической вершины. Вклад Ньютона в науку трудно переоценить. Благодаря математическим началам он стал, и это не оспаривается, не только отцом современной физики, но и повлиял на многие представления о повседневной жизни. Сейчас, когда мы думаем о времени, на ум приходит нечто космическое, то, что управляет ходом всех вещей и на что никто не в силах повлиять. Сами того не осознавая, мы живем в системе мышления, которой уже больше трех сотен лет. Идея Ньютона настолько доминирует, что другие возможности кажутся почти немыслимыми. Ньютон стремился к тому, чтобы все размышления о природе опирались на прочный фундамент чисел и математики. Благодаря данному методу он добился потрясающих успехов в большинстве своих исследований. Так он приблизился и к понятию времени, действия которого он видел везде, где что-то движется. Это измерение он считал настолько фундаментальным, что оно в любом случае должно было присутствовать в математическом представлении о мире, Более того, время должно было стать отправной точкой для описания того, как движется все вокруг. Ньютон представлял себе время практически как подарок небес. И вот как он его описывал. Абсолютное, истинное математическое время протекает равномерно иначе называется длительностью. То есть Ньютон тоже считал, что время течет. Он объявил это абсолютное время основой своей физики. Разумеется, он не мог представить никаких доказательств того, что время вообще существует вне мира. Абсолютное время можно было бы определить только по космическим часам. Но людям приходится довольствоваться земными устройствами учета времени, и они всегда немного ошибаются, потому что на них влияет окружающая среда. Кстати, Ньютон знал про опыты Гаррисона с максимально точным корабельным хронометром, но не верил в его успех. В итоге ученый ввел понятие времени, которое никогда не будет полностью доступно для людей. Из этой трудной ситуации он нашел прагматичный выход. Ньютон объяснил, что существует своего рода два вида времени. Помимо абсолютного, к которому мы можем в лучшем случае приблизиться, существует еще относительное, кажущееся или обыденное. Речь идет о а постигаемой чувствами, внешней, совершаемой при посредстве какого-либо движения мера продолжительности, употребляемая в обычной жизни вместо истинного математического времени. Так написано в математических началах. Это было эпохальным открытием. Время, которое мы ощущаем, живет своей жизнью по сравнению со временем физики. Никто до Ньютона так ясно не приходил к пониманию этого. Впрочем, данное противоречие не могло перед ним не возникнуть, поскольку он первый попытался уловить суть времени в числах и формулах. Называя абсолютное время истинным, а переживаемое Ньютон задал тон, сохраняющийся до наших дней. При этом его картина абсолютного времени неверна, как мы сейчас увидим. Тем не менее, люди по-прежнему верят в иллюзию неких космических часов. Таким образом, абсолютное время нам навязано, и мы должны ему подчиняться. То есть через 300 лет после Ньютона люди, возможно, сильнее, чем когда-либо, чувствуют себя подчиненными ритму, который устанавливается независимо от них. А нужно ли космическое время? Ньютон продвигал свою идею, встречая яростное сопротивление. Готфриду Вильгельму Лейбницу, математику и философу, преподававшему в Ганновере, которому мы, в частности, обязаны формулировкой исчисления бесконечно малых величин, новые идеи из Англии казались настолько неубедительными, что он начал письменную полемику. Примечание. Бесконечно малые величины – историческое название математического анализа. Это привело к продолжительному письменному обмену колкостями. Причем Ньютон никогда не отвечал сам. Он просил высказываться за себя философа по имени Сэмюэль Кларк. Для Лейбница абсолютное время, которое невозможно ни почувствовать, ни измерить, было игрой воображения. Спросите себя, что мы на самом деле имеем в виду, когда говорим о времени? Очевидно, о взаимосвязи двух событий, одного раньше, другого позже. Таким образом, время означает порядок событий, которые мы переживаем. Само время люди не воспринимают. Нашу жизнь, а также неодушевленную природу определяют только события. Вот почему не имело никакого смысла изобретать абсолютное время, как сделал Ньютон. В пустой комнате, где ничего не происходит, время тоже не будет иметь никакого значения. В той переписке время было лишь одним из многих предметов спора. Лейбниц также критиковал своего оппонента за определение пространства. Но на политической арене Лейбниц не был так влиятелен, как Исаак Ньютон. В любом случае, доводы ганноверского философа вскоре потеряли ценность. Его идея о том, что течение времени и ход мира взаимосвязаны, была забыта почти на два столетия. Тельма, Луиза и Ракета. Лишь один юный аутсайдер от науки уготовил идеям Лейбница триумфальное возвращение. Альберт Эйнштейн, еще будучи школьником, вышел за границы физики Ньютона. 16 лет, придавая своим фантастическим мысленным экспериментам, он представлял, каково было бы прокатиться верхом на луче света. Выглядел бы мир по-другому с этой точки. За этим стояла проблема, которая сбивала с толку физиков на пороге 20 века. Эксперименты показали, что свет распространяется одинаково быстро в пустом пространстве, при любых обстоятельствах. Свет проносится по миру со скоростью ровно 299 792 458 метров в секунду, независимо от того, движется человек вместе с источником света или нет. Американские ученые Майкельсон и Морли в ходе чрезвычайно сложного эксперимента направили луч света сначала на восток, затем на север. В одном направлении луч вращался, в другом нет. Скорость света была одинаковой в обоих случаях. Это удивительно. Представьте, что женщина, назовем ее Луиза, светит в космос маленьким фонариком. Вспышка света удаляется от Луизы со скоростью чуть менее 300 тысяч километров в секунду. Можно представить, как будто своим фонариком она бросает крошечный шарик, который летит в космос. Согласно квантовой теории, свет можно описать как поток частиц, называемых фотонами. Подруга Луизы Тельма хочет этот свет догнать. Она садится на ракету и летит за ним с трудновообразимой скоростью 250 тысяч километров в секунду. Луиза наблюдает, как луч света несется со скоростью чуть менее 300 тысяч, а ее подруга со скоростью 250 тысяч километров в секунду. С земли усилия Тельмы впечатляют, она неплохо справляется. С точки зрения Луизы свет движется всего на 50 тысяч километров в секунду быстрее, чем ракета подруги то, как Луиза смотрит на ситуацию, еще можно увязать с традиционной физикой Ньютона. Скорости можно просто сложить или вычесть друг из друга. Но с какой скоростью Тельма видит, как распространяется свет? Конечно, нам хочется думать, что со скоростью 50 тысяч километров в час. Но это неверно. На самом деле, путешествие Тельму разочарует. Несмотря на безумную скорость, с ее точки зрения расстояние не уменьшается ни на сантиметр, для нее свет несется так же быстро, как для Луизы. Почти 300 тысяч километров в секунду. Потому что скорость света постоянно при любых обстоятельствах, даже если мы взлетаем на ракете. В общем, Тельма могла бы поберечь силы. Если данный ход мысли и то, что за ним следует, вызывает у вас головную боль, это абсолютно нормально. То же самое происходит с физиками, которые пытаются объяснить данную информацию и с каждым студентом, который слышит о ней впервые. Сложность этих рассуждений отнюдь не в том, что они запутаны математически. Скорее в том, что мы не привыкли переключаться между двумя разными точками зрения. И прежде всего, нам трудно, вопреки привычке, воспринимать течение времени как нечто изменчивое. Но в этом вся суть. Только Эйнштейн разрешил данные противоречия. Он принял как твердый закон природы, что скорость света неизменна, то есть не зависит от движения источника света. Вот почему Тельма просто не может ощущать распространение луча иначе, чем Луиза. Однако тогда возникает вопрос, почему Луиза все же с ее точки обзора видит, что Тельма догоняет. Гениальный ход Эйнштейна состоял в том, чтобы показать, время Луизы не равно времени Тельмы. Не существует центральных часов для всех людей. Время зависит от того, как наблюдатель движется относительно того, что он видит. Вот в чем главная идея теории относительности. Кстати, если бы Луиза взглянула на часы Тельмы, она бы поразилась. Судя по устройству на запястье, у Луизы прошел один час, а на хронометре в ракете прошло 33 минуты. Время Тельмы идет намного медленнее. Получается, в кабине космического корабля, с точки зрения Луизы, один час занимает вдвое больше времени. Примечание. Точный коэффициент, на который растягивается время, равен 1,8. Он рассчитывается по формуле. Единица, деленная на корень квадратный из единицы минус v квадрат делить на c квадрат, где v – скорость полета ракеты, а c – скорость света. А поскольку Тельма, естественно, измеряет все, что видит временем ракеты, то с ее точки зрения вспышка света может удаляться быстрее. Время в движении идет медленнее. Почему? Но как ход часов зависит от их местонахождения? Простейший мысленный эксперимент провел тот же Эйнштейн. У Луизы на Земле есть два зеркала, которые она держит параллельно друг другу. Стоит ей посветить в одно фонариком, как свет начнет бесконечно метаться между зеркалами. Всякий раз, когда вспышка одного из вновь отбрасывается, издается щелчок. Конечно, этот ритм слишком быстр для человеческого уха. Но поскольку Луиза оказалась гениальным мастером электроники... Предположим, она спаяла схему, которая делала щелкание заметным. Так как скорость света не меняется, ритм зависит только от пути, по которому проходит свет. Но путь между зеркалами тоже свободен, так что Луиза получает абсолютно бесперебойное тикание. У нее есть часы. У Тельмы на ракете есть подобные световые часы. Она держит зеркальные поверхности параллельно направлению полета. С ее точки зрения вспышка перемещается точно под прямым углом к направлению полета и по кратчайшему пути между зеркалами туда и обратно. Поэтому ритм часов Тельмы в ракете тот же, что у часов Луизы на Земле. Тельма пролетает мимо Луизы. Как теперь идут часы на ракете для подруги, оставшейся дома? Когда Луиза смотрит на часы Тельмы, она замечает, что свет с ее точки наблюдения движется зигзагообразно. В момент, когда луч отражается от левого зеркала, космическая капсула Луизы находится в небе ровно над Тельмой. Но когда луч попадает в правое зеркало Тельмы, ракета уже чуть дальше. Свет уносится следом. С точки наблюдения Луизы свет должен пройти не только прямое расстояние между зеркалами, но и преодолеть расстояние, пройденное ракетой. То есть для Луизы свет в часах ракеты проходит больший путь, чем с точки зрения Тельмы. Но в обоих случаях луч преодолевает путь с одинаковой скоростью света. С точки зрения Луизы ему требуется больше времени в часах ракеты, ведь для нее они идут медленнее. Значит, Тельма в космической капсуле живет по другой временной шкале. По этой причине термин «сейчас» для обеих подруг разный. Два события, которые Луиза воспримет на Земле как одновременные, у Тельмы могут произойти в разное время. Между прочим, верно и обратное. Когда Тельма выглядывает из своей ракеты и видит проносящуюся под ней Землю, то для нее часы на Земле идут медленнее, чем ее собственные. Все, что движется относительно собственной точки обзора, имеет более медленный темп времени. Поэтому вопрос, чьи часы идут верно, не имеет смысла. Поскольку в космосе все движется навстречу друг другу, первая точка наблюдения ничуть не хуже второй. Это принцип относительности Эйнштейна. Каждый прав со своей точки обзора. Время на Земле так же верно, как на Луне или в ракете. Но все временные шкалы отличаются друг от друга. Поэтому если говорить о времени, всегда нужно уточнять, чье время вы имеете в виду. Так Эйнштейн покончил с абсолютным временем, который однажды придумал Ньютон. Тот, кто едет на восток, живет дольше. Без Эйнштейна немыслима сегодняшняя космология и физика элементарных частиц. Даже GPS-навигация в автомобиле основана на теории относительности, поскольку время на спутниках, чьи радиосигналы указывают путь через чужой город, течет иначе, чем на Земле. Влияние теории относительности встречается и в повседневной жизни, хотя мы его не воспринимаем с помощью органов чувств. Для этого нужно было бы лететь как минимум с одной десятой скорости света. Примечание. В лучшем случае мы можем разрешить разницу во времени с точностью до одной сотой рассматриваемой продолжительности. Таким образом, в случае длительности в одну секунду мы обнаружим разницу во времени в одну сотую секунды. Необходимая скорость движения затем определяется по формуле, озвученной ранее. Для техники XVIII века такая скорость при движении была недостижима, и Ньютон не мог не заметить неточность своей физики. И даже Джон Гаррисон, конечно, не смог измерить временную дисторсию, когда отправлял свои гениальные корабельные часы из Лондона на Карибы. Но при обычных, сегодняшних скоростях можно определить собственное время путешественника. Это продемонстрировал американский физик Джозеф Хафеля, полетевший в октябре 1971 года в кругосветное путешествие с необычным попутчиком. На сиденье рядом с ним или напротив него располагались прочно закрепленные атомные часы. Одни дистанции своего путешествия Хафеля пролетал самолетами ВМС США, другие обычными рейсовыми. Для громоздких часов физику пришлось купить два билета, оба на имя «Мистер Часы». Впрочем, Хафели получал скидку в 200 долларов, потому что в огромных реактивных самолетах атомные часы хотя бы не просили еды. После промежуточных остановок во Франкфурте, Дели, Гонконге, Гонолулу и в других городах, Хафели наконец вернулся в Вашингтон и измерил отклонение, предсказанное Эйнштейном. Его цезиевые часы отставали ровно на 59 миллиардных долей секунды от часов, оставшихся дома в лаборатории. «Если вы хотите дольше жить, просто летите на восток», прокомментировал эксперимент физик Стивен Хокинг. «Одной лишь поправки к физике Ньютона и вытекающих из этого технических возможностей достаточно, чтобы чтить Эйнштейна как одного из величайших ученых мира, но мы обязаны ему гораздо большим». Именно Эйнштейн открыл нам глаза на то, что такое время на самом деле. Критерии времени и пространства – это вопрос перспективы, где одна точка зрения не хуже другой. Такое объяснение дает специальная теория относительности, которая в 1905 году прославила молодого Эйнштейна. Однако специальная теория относительности не прояснила один важный момент – Согласно ей, время и пространство, этап жизни, действительно зависит от наблюдателя, но только от него. При этом специальная теория относительности не позволяет предметам, на которые смотрит наблюдатель, оказывать влияние на время и пространство. Если бы космос был театром, то, согласно первой теории Эйнштейна, зритель всегда видел бы пьесу по-новому, в зависимости от того, какое место он занимает в портере. Однако сама сцена времени и пространства не изменилась. Развлечения на крышах Для того, чтобы глубже понять время, Эйнштейну понадобилось 10 лет. В 1915 году он доказал, что любой объект искажает время и пространство. Где бы ни находилась тяжелая масса, часы идут медленнее. Ход времени замедляют Солнце, Луна и даже грузовик, проезжающий мимо вашего окна, чуть-чуть замедляет ход ваших наручных часов. Время зависит не только от нашей точки зрения, но и от того, что находится в нашем окружении. Измениться может вся картина времени и пространства. Об этом говорит общая теория относительности. Доводы Эйнштейна можно понять по-разному. Довольно наглядным является предположение о том, что свет обладает массой. Именно это предполагал великий физик. И так оказалось на самом деле, когда он наблюдал солнечное затмение в 1919 году. Расположение некоторых звезд кажется смещенным, поскольку Солнце притягивает их свет и тем самым искажает лучи. Это можно наблюдать только во время затмения, поскольку иначе Солнце затеняет свет звезд. То есть большие массы используют гравитацию, чтобы притягивать к себе не только все объекты, но и свет. Если вы уроните мяч на пол, он ускорится. Если вы его подкинете, он будет лететь все медленнее и медленнее, потому что его тормозит гравитация. Когда световая волна подвергается воздействию гравитации, сила тяжести тоже должна ощущаться. Если лампа светит вверх, луч должен вести себя иначе, чем когда свет лампы направлен на Землю. Но в отличие от меча, свет не замедляется, если направлен вниз, потому что скорость света постоянна. Как показал Эйнштейн, свет теряет энергию иначе. Частота световой волны уменьшается, волна колеблется медленнее. Этот эффект тоже можно измерить. Американским физикам удалось это доказать в 1959 году, когда они осветили здание своей лаборатории в Гарвардском университете от первого этажа до крыши. Освещение на высоте 22 метров над Землей выглядело более красным, что соответствует более низкой частоте и менее энергетически насыщенным колебаниям. Однако вибрация света равнозначна времени. Можно измерить время, посчитав, сколько раз световая волна колеблется вверх-вниз в течение определенного периода. Согласно международному соглашению, секунда определяется так. Определенная волна, излучающая атом Цезия, должна качнуться ровно 9 миллиардов 192 миллиона 631 тысячу 770 раз. Луиза стоит у подножья высокой башни, Тельма наверху. Они обе могут измерить время, направив луч света от лампы. У обеих есть детектор, который подсчитывает гребень и впадину волны. Когда через детектор пройдет около 100 миллионов гребней и впадин, звучит сигнал «Единица времени и стекла». Тельма и Луиза, используя каждое свой собственный источник света, измеряют одно и то же время. Но как Тельма видит свет, который исходит от Луизы? Если свет поднимается вверх против силы тяжести, он теряет энергию. Его волны длиннее, он колеблется медленнее. Поэтому Тельма насчитывает только 99 миллионов колебаний света Луизы, в то время как ее собственный луч колеблется 100 миллионов раз. С точки зрения Тельмы, время Луизы идет медленнее. Причина в том, что Тельма находится у подножия башни ближе к центру Земли и, следовательно, подвергается большему воздействию силы тяжести. То, что относится к Земле, относится и ко всем остальным тяжелым массам. Они задерживают время. Канадский физик Уильям Унру свел общую теорию относительности к краткой формуле. Гравитация означает, что часы в разных местах идут с разной скоростью. Правила до и после. Ход времени меняет не только наша точка обзора, но и каждый отдельный объект. Эта мысль стала шагом от специальной теории относительности к общей. С ее помощью Эйнштейн не только спустил с пьедестала сверхъестественное абсолютное время, но и разрушил сам пьедестал. Общая теория относительности звучит для нас странно. Настолько мы не привыкли к тому, что пространство и время неизменны. Но бесчисленные эксперименты подтвердили идеи Эйнштейна. Так что же такое время? Давайте еще расскажем, чем оно не является. Абсолютом. Мы видим другое время, когда кто-то или что-то движется относительно нас самих. Объект с большой массой способен изменить течение времени. И то, что мы воспринимаем как настоящее, и какие события мы определяем как одновременные, то есть сейчас, меняется вместе с перспективой. В отличие от массы, энергии и силы, время само по себе не оказывает никакого влияния. Вот почему мы не можем измерить его напрямую. Мы только сравниваем между собой разные длительности. Для этого нам нужны повторяющиеся события, период которых, по нашему мнению, ход часов. Но он, в свою очередь, может меняться в зависимости от внешних факторов. Часы не обязательно должны быть устройством с двумя стрелками. В качестве шкалы времени можно использовать движение небесных тел или химическую реакцию, как в наших биологических суточных часах. Как было рассказано в первых главах, наше восприятие пытается ориентироваться на скорость наших собственных движений, на дыхание и знакомые события. Время безнадежно относительно. Что в итоге? Во вселенной Эйнштейна наблюдатели могут прийти к единому мнению только по двум простым вопросам. Неважно, находится наблюдатель на Земле, мчится в космосе на ракете со скоростью близкой к скорости света или устроился рядом с огромной массой черной дыры. Нет никаких сомнений в том, что два события фундаментально влияют друг на друга. Ничто не распространяется быстрее света. Так что, по крайней мере, ему должно хватить времени, чтобы добраться из одного места действия в другое. В повседневной жизни это почти никогда не является проблемой. Расстояния на Земле практически не влияют на свет. Однако любой, кто совершает космические путешествия, сталкивается с событиями за пределами своего временного горизонта. Если марсианский зонд потерпит крушение, радиокоманда изменить направление движения может поступить слишком поздно. Одно событие – катастрофа над Красной планетой, другое – попытка в командном центре спасти зонд. Однако за те минуты, которые требуются для передачи сигнала с Земли на Марс, аппарат может уже разбиться. Инженеры на Земле больше не контролируют ситуацию. Может ли одно событие повлиять на другое, полностью зависит от нашей точки обзора, поскольку скорость света всегда одинакова. Что произошло сначала, что потом, это второй вопрос, по которому все наблюдатели могут прийти к согласию, при условии, что одно событие может повлиять на другое. Иначе вопрос не имеет смысла. Никто не считает перевернутой последовательность до и после только потому, что он быстро движется или находится поблизости от большой массы. Порядок до и после никогда не нарушается. В конечном счете, только это качество времени пережило революцию Эйнштейна. Чашка чая и большой взрыв. Любой порядок следует определенному принципу. В телефонном справочнике «Майер» стоит перед «Мейером», «Шмидт» перед «Шмидтом». Порядок, который мы называем «временем», тоже имеет свой принцип, причину и следствие. Если два события влияют друг на друга, то только более раннее на более позднее. Иначе никак. Приятное послевкусие ощущается после того, как кто-то что-то приготовил, а не наоборот. Если жаркое не приготовлено, аромат ощущаться не будет. Именно поэтому, согласно теории эволюции, порядок времени никогда не изменится. Ни другая точка обзора, ни притяжение каких-либо масс не отменяют закона причины и следствия. Благодаря этой упорядоченности возникает разница между прошлым и будущим. Мы храним память о прошлом, расспрашивая о нем других людей или просматривая архивы. Уже случившиеся события изменили наш мозг или мозг окружающих нас людей или были отражены в записях. Будущее наоборот нигде не имеет следа, о нем можно только строить догадки. Результат причины и следствия определяет направление времени. На первый взгляд в этом мало загадочного. В пространстве тоже есть свой порядок. Один объект способен заслонить собой другой объект. Можно закрыть рукой лицо, и горы станут невидимыми, а рука останется. Но то, как мы видим объекты в пространстве, зависит от нашей точки обзора а мы можем ее изменить, достаточно немного сдвинуться. А порядок во времени, напротив, жестко фиксирован. Однако закон причины и следствия не запрещает нам восстанавливать отрывок прошлого в будущем. И для этого вроде бы не обязательно вырашить прошлое. Достаточно, кажется, отменить изменения. Нужно восстановить состояние, в которых эти изменения когда-то случились. Но на практике это не получится. Чашка чая, падая со стола, всегда разбивается. Но почему большинство событий, которые однажды случились, нельзя отменить? Почему мы никогда не можем еще раз прожить собственную юность? Теория относительности на это не дает ответа. Те, кто изучает уравнение Эйнштейна, приходят к совершенно иному выводу. Все, что происходит во времени, может с таким же успехом протекать в обратном направлении. Любое состояние, которое у нас когда-то было, мы можем точно так же воссоздать. К этой идее уже приходил Исаак Ньютон. На первый взгляд, выглядит абсурдно. С другой стороны, вполне вероятно, что бывают ситуации, когда время ведет себя так, будто его можно вернуть вспять. Теннисный мячик летит по сетке слева направо. Нет ни одной причины, почему он не мог бы вернуться тем же путем, только наоборот. Именно так начинается фильм Вуди Алина «Матчпоинт». На экране ничего не видно, кроме и сетки и меча, который поочередно летит то слева, то справа. Если вы смотрите начало фильма на видеомагнитофоне, который умеет воспроизводить сцены в обратном направлении, то не сможете понять, в каком направлении идет лента. А теперь поставим другой фильм, в котором чашка чая с блюдцем и кусочками сахара падает и разбивается. Если вы нажмете на кнопку перемотки назад, увиденное покажется вам абсолютно неправдоподобным, Чем это отличается от теннисного мяча? В полете мяча участвовали только два тела, сам мяч и Земля, которая оказывала на него гравитационное воздействие. Физика Эйнштейна и Ньютона рассчитана на такие предсказуемые условия. Ведь в игре, где задействованы лишь малые массы, динамика такова, что мы действительно можем представить время как обратимое. Это подтверждалось бесконечное множество раз в самых разных масштабах, больших и маленьких. Простые распады элементарных частиц могут с такой же легкостью происходить и в обратном направлении. Тогда частицы собираются заново из своих же фрагментов. И небесные тела с тем же успехом могли бы вращаться в другую сторону. Примечание. Тем не менее, в физике частиц существуют процессы под влиянием так называемого слабого взаимодействия, при котором для сохранения динамики должны быть зеркально отражены время, заряд и пространство. Это CPT-инвариативность. Как оказалось, это исключение из правила единственной временной симметрии справедливо только для нескольких процессов с довольно экзотичными частицами K – K- и B-мезонами. Данные частицы не встречаются в дикой природе, их с трудом создают в ускорителях частиц, и время их жизни составляет менее одной миллионной доли секунды. Поэтому есть масса оснований полагать, что это исключение не имеет никакого отношения к направлению времени в повседневных физических процессах. Однако после того, как упала и разбилась чашка, мы уже видим перед собой не несколько объектов, а сотни мелких частиц на полу. Чай растекается по паркету между осколками, и кусочки сахара начинают в нем растворяться. Своим неуклюжим движением ваш гость просто устроил беспорядок, или, выражаясь языком физики, увеличил энтропию у вас в гостиной. Говорить об энтропии имеет смысл только тогда, когда мы имеем дело со множеством объектов – Из-за одной бумажки на письменном столе не может быть беспорядка, а из-за 50 очень даже. Энтропия – лаконичный термин, обозначающий, как объекты соотносятся друг с другом в более крупных системах. Когда сервис еще стоял на столе, его предметы находились в упорядоченном состоянии – чашка на блюдце, рядом кусочки сахара, в чашке чай. Энтропия была низкой. Теперь, по крайней мере, на полу царит хаос. Энтропия высокая. Вот почему вас коробит, когда фильм показывают наоборот. Вы и так прекрасно знаете, что хаос возникает словно сам по себе, но почти никогда сам по себе не исчезает, и жизненный опыт вас не обманывает, поскольку за ним стоит закон природы, знаменитый второй закон термодинамики. В замкнутой системе энтропия всегда повышается. Примечание. Для специалистов, если точнее, то почти всегда. Колебания в системе могут временно снизить энтропию, однако в долгосрочной перспективе они не играют никакой роли. Беспорядок более вероятен, чем порядок. Существует всего несколько способов расставить чашки и тысячи способов разбить их в дребезги. И пока никто не предпринял обратных мер, все идет по пути от менее вероятного к более вероятному. Подробнее об этом я писал в книге «Секрет удачи», Именно этим увеличением энтропии определяется направление времени. Когда вы оставляете на произвол судьбы систему, например, стол в гостиной, полку с пряностями на кухне или детскую, разница между прошлым и будущим становится явной. Вчера энтропия была меньше, чем сегодня, а сегодня она меньше, чем будет завтра. Поворот времени вспять означал бы, что все приходит в порядок само собой, а это противоречило бы второму закону термодинамики. Конечно, можно проявить активность и устранить хаос, но при этом вы не повлияете на ход времени и увеличение энтропии в космосе. Когда вы беретесь за дело, вы расходуете энергию, но сначала вы должны накопить ее в своем теле. За чаем вы съели аппетитные бутерброды, организм черпает из них силы, чтобы вы могли убрать со стола. Но поскольку он расщепил ваши вкусные канапе на продукты пищеварения, где-то еще возникла новая энтропия. В итоге она всегда больше, чем прежде. Чтобы зерно начало расти, необходима энергия Солнца. Чтобы Солнце светило, атомы водорода в его ядре должны сливаться друг с другом. Но с чего все началось? Чем глубже мы уходим назад, тем более упорядоченным должен быть космос. Только так можно объяснить ось времени. Если мы будем мотать назад фильм об эволюции космоса, энтропия действительно будет становиться все меньше и меньше. Наконец, спустя 13,7 миллиарда лет мы добираемся до точки, с которой сегодняшняя космология предполагает происхождение мира до Большого Взрыва. Но почему в начале всего мир был таким упорядоченным? Это одна из величайших загадок физики. Только когда мы ее разгадаем, мы узнаем, откуда возникло направление времени. Пока мы наблюдаем поведение всего нескольких тел, движения могут быть обратимыми, Но это не то, что мы обычно подразумеваем под термином «время». Это короткое слово, обозначающее, в каком состоянии находятся предметы вокруг нас и как они меняются. То есть это структура мира, которую мы интуитивно распознаем, даже когда разбиваем чашку. Таким образом, каждое мгновение мы переживаем как безвозвратное, поскольку Вселенная развивается. Когда мы воспринимаем время, то чувствуем, что связаны с космосом на границах физики. Однако, чем пристальнее мы рассматриваем порядок времени, тем сильнее он размывается. Мы вроде полностью уверены в том, что время имеет единственное направление – из прошлого в будущее. Но чтобы посеять сомнения, достаточно вырвать из реальности одну простую сцену. Когда теннисный мяч летит над сеткой или качается маятник часов, время с такой же легкостью может идти в обратном направлении. В этом движении ничего не изменится, не время, а сама история космоса мешает нам восстановить то, что было вчера. Но если вернуться к самому началу Вселенной, мы придем к точке, когда говорить о времени бессмысленно. Мы уже говорили об этом в пятой главе, посвященной самому короткому мгновению. Времени короче, чем 10 в минус 44 степени секунды не существует. Это так называемое планковское время. Если записать его в виде десятичной дроби, то получится 1 кватуордициллионная секунды. Настолько близко мы подошли к большому взрыву. Дальше структура пространства и времени растворяется. Такая граница должна существовать. Это связано с взаимодействием энергии и силы притяжения. Чем быстрее частица может посылать сигналы, тем больше должна быть ее энергия и, соответственно, масса. Этого требует знаменитое уравнение Эйнштейна. E равно mc в квадрате. Но там, где есть большие массы, действует сила тяжести. Тяжелые тела притягивают не только другие массы, но и лучи света. Гравитация объекта может стать такой сильной, что он начнет притягивать к себе любой луч света, который к нему приближается и никогда не сможет вырваться. Свет окажется в ловушке черной дыры. Частица, которая невероятно быстро посылает сигналы и, следовательно, имеет большую энергию и массу, рано или поздно должна достичь той самой границы. На определенной частоте она имела бы такую огромную массу, что превратилась бы в черную дыру, и никакие лучи света не вырывались бы за ее пределы. Вы вообще больше не увидели бы никаких сигналов. Это происходит в тот момент, когда частица испускает импульсы, равные по длительности планковскому времени. Более короткие периоды времени не только невозможно измерить, их просто не существует. Как уже было доказано, порядок времени возникает из-за того, что вы влияете друг на друга, то есть обмениваетесь сигналами. Но если это принципиально станет невозможным, то до и после тоже перестанет быть. Время остановится. Никто не знает, как представить такой мир без времени. Физика за пределами планковского времени до сих пор не изучена. При этом вневременной мир вместе с большим взрывом никуда не исчезают. Он по-прежнему составляет основу всего сущего. Если бы нам как-то удалось заглянуть туда, то пришлось бы столкнуться с состояниями, в которых время больше не имеет значения. Все указывает на то, что известные сегодня элементарные частицы не являются мельчайшими проявлениями энергии и материи, в этом дело. На сегодняшний день физикам известно 12 так называемых элементарных частиц. Кварки, нейтрино и электроны. К ним вдобавок еще 5 частиц, которые рассматривают как носители сил между частицами материи. И свойства всех этих частиц определяются не менее чем 29 физическими постоянными. Одно только это, сбивающее с толку разнообразие частиц и чисел, наводит на мысль, что известные ныне частицы на самом деле не являются фундаментальными, а состоят из чего-то более простого. Никто до сих пор не знает об основных структурных элементах мира, но по данным современной физики можно предсказать, при каких энергиях и габаритах их можно было бы обнаружить. Здесь мы упираемся в границу планковского времени. В своих основах мир, очевидно, не подвластен времени. Преодоление времени Сегодня человек не способен представить, что время можно остановить. Наверное, это цепляние за время и стоит на пути к более глубокому познанию нашей действительности. Подобную мысль Альберта Эйнштейн уже высказывал. «Для нас, верующих физиков, различие между прошлым, настоящим и будущим – лишь стойкая иллюзия». Это строчки из тругательного письма, которые он написал незадолго до собственной смерти. В письме Эйнштейн утешал семью своего недавно скончавшегося друга Микеле Бессо. «Теперь он снова немного опередил меня, расставшись с этим странным миром. Это не имеет значения». А вдруг величайший исследователь времени действительно считал, что времени не существует? Эйнштейн, конечно, не хотел отрицать человеческое восприятие времени. Он и не сомневался в том, что время дает четкое представление о большинстве процессов, происходящих в природе. Впрочем, ученый, возможно, сомневался в том, что время и пространство действительно настолько фундаментальные понятия, как нам кажется. Он, например, пытался изменить уравнение своей теории относительности, чтобы допустить отсутствие времени там, где нет материи. То есть время может состоять из чего-то совершенно иного. Если смотреть на него через очень сильную лупу, оно просто исчезнет. Это напоминает то, как огромная толпа на футбольном стадионе лишь издали кажется единой массой, выкрикивающей боевой клич. Если подойти ближе, вы различите лица, и все они окажутся разными. Когда стоишь перед конкретным человеком, образ единой массы тут же пропадает. Со временем происходит нечто подобное. Может, время является иллюзией, которую мы испытываем только потому, что недостаточно внимательно за ним наблюдаем? И из какой материи оно может состоять? Ответ на этот вопрос появится еще не скоро. Современные технологии слишком далеки от того, чтобы проводить эксперименты, объединяющие силу притяжения и квантовую физику. Но вполне вероятно, однажды мы получим ответы. Исследование природы времени – практическая задача, и в ней нет ничего принципиально невозможного. Этим знанием мы тоже обязаны Эйнштейну. Время принадлежит нашему миру, оно не является тайной. Эйнштейн выявил, что движение массы в пространстве растягивают время. То, что прошлое не возвращается, оказалось видимым признаком истории нашей Вселенной. И, наконец, на границах известной сегодня физики элементарных частиц мы видим, что время полностью исчезает. По всей видимости, наука будущего откажется от понятия времени. Это было бы логическим завершением развития, которое началось с Гюгенса и Ньютона. Время устареет. До и после, медленно и быстро, станут просто словами, без глубокого смысла. Однако будущие поколения увидят неизменные. Вечные законы, которые лежат в основе нашего мира.